Коран Основные идеи и принципы вероучения Мухаммеда зафиксированы в Коране, священной книге мусульман. Согласно общепринятой в исламе традиции, текст Корана был поведан пророку самим Аллахом через посредство Джебраила, библейского архангела Гавриила, служившего в качестве посредника между Богом и людьми. Аллах не раз передавал свои священные заповеди через различных пророков Моисея и Иисуса, наконец Мухаммеда. Страница 127. Этим исламское богословие – объясняет и многочисленные совпадения текстов Корана и Библии. Переданный через более ранних пророков священный текст был искажен иудеями и христианами, которые многое в нем не поняли, кое-что упустили, извратили. Поэтому только в своей последней версии, авторизованной великим пророком Мухаммедом, правоверные могут иметь высшую и бесспорную божественную истину. Это легенда о Коране, если очистить ее от божественного вмешательства близка к истине. Основное содержание Корана также тесно связано с Библией, как и сам ислам, близок иудео-христианству. Но объясняется все много проще, нежели этого пытается делать мусульманское богословие. Сам Мухаммед книг не читал, в том числе и Библии. Однако, вступив на стезю пророка, он через посредников весьма старательно знакомился с содержанием священных иудеохристианских текстов, повествовавших о том самом едином и всемогущем Боге, которого под именем Аллаха стал почитать Мухаммед. Перерабатывая их в своем сознании и умело сочетая с арабской национальной культурной традицией, Мухаммед именно на этой основе строил свои первые проповеди, которые, будучи затем записаны его секретарями-писцами, легли в основу Корана. Нервно возбудимая психика Мухаммеда немало способствовала тому, что в глазах его последователей пророк действительно выглядел своего рода небесным посланцем, вещавшим от имени высшего божества. Его изречение, чаще всего в виде рифмованной прозы, а ритмично-мелодичная речь проповедника всегда усиливает эмоциональное воздействие, воспринимались как божественная истина, и именно в этом качестве включались затем в сводный текст Корана. Исследователи Корана немало потрудились над изучением этой книги, истории и обстоятельств ее возникновения и оформления ее канонизации. По мнению одного из лучших знатоков арабской культуры, академика Крачковского, специально исследовавшего и переведшего Коран на русский язык, в тексте Корана, несмотря на различия языка и стиля отдельных его глав, можно ощутить определенное единство главного содержания основной идеи, восходящей к проповедям Мухаммеда. Специалисты различают среди глав, сур Корана, две основные группы. Мекканскую, восходящую к проповедям, начинавшего свой пророческий путь Мухаммеда, до Хиджры, когда еще мало кто признавал его вероучителем, и Мединскую, базирующуюся на изречениях уже широко признанного и почитавшегося основателя ислама. Страница 128. Некоторую разницу в стиле и строе глав Корана, Мекканской и Мединской групп специалисты склонны объяснять определенной эволюцией самого Мухаммеда, его взглядов, знаний, симпатий и позиций. В частности, учитывается и постепенное расхождение между пророком и мединскими иудеями, а затем и христианами. Текст Корана обрывист и нередко противоречив, хотя в пределах отдельной главы чувствуется стремление сохранить единство темы и сюжета. Противоречия в тексте легко объяснимы. Изрекая истинное в экстатическом или близком к нему состоянии, пророк не мог быть строго логичным. Вообще, логика далеко не самая сильная сторона многих религиозных вероучителей, что доставляет немало хлопот их последователям. Справедливости ради стоит заметить, что эту нелогичность ощущал и сам Мухаммед, который в соответствующих случаях, особенно в связи с упреками по этому поводу, объяснял противоречие тем, что Аллах, В очередном своем послании сам изменил свои первоначальные суждения по данному вопросу. Следовательно, теперь нужно руководствоваться его последним словом. Пока пророк был жив, надобности в Коране как сумме божественных заповедей не было. На все вопросы давал ответы сам Мухаммед. После его смерти энергичное эволюционировавшему и стремительно распространявшемуся в вширь исламу потребовался четко фиксированный писанный закон, авторизованный великим именем пророка. Абу Бекар и Омар поручили бывшему секретарю пророка Зейду ибн Сабиту собрать все записи и сделать первоначально их сводку. Зейд довольно быстро справился с этим поручением, представив халифу Омару первый вариант Корана. Параллельно с ним аналогичной работой были заняты и другие, так что вскоре появилось еще четыре версии сборников заповедей Аллаха и поучений пророка. Халиф Омар поручил Зейду свести все версии к единой редакции. Когда это было выполнено, первоначальные версии по приказу халифа уничтожили, а сводный текст Зейда был официально канонизирован. Этот текст, размноженный вначале лишь в нескольких экземплярах, любил читать сам Осман, и по преданию именно этим богоугодным делом он был занят в час своей кончины. Так что страницы священной книги были обогрены кровью убитого толпой Османа. Страница 129. Вплоть до сегодняшнего дня эта красивая легенда очень популярна среди суннитов. Существуют даже старинные списки Корана с заляпанными красными пятнами кровью Османа страницами. Выявившиеся уже в первые десятилетия после смерти Мухаммеда разногласия среди последователей ислама, появление первых исламских направлений и сект, сунниты, хариджиты, шииты, породили несколько разное отношение к каноническому тексту Корана со стороны различных течений мусульман. Так сунниты, признали этот текст целиком и безоговорочно. Хариджиты с их пуританскими взглядами выступили против двенадцатой суры Корана, в которой содержится переложение известной библейской легенды об Иосифе, проданном в рабство в Египет его братьями. Они были против чересчур вольного описания в этой суре истории попыток соблазнения Иосифа женой египетского вельможи, рабом которого он был. Шииты считали, видимо, не без оснований, что по приказу Османа Зейд исключил из окончательного текста Корана все те места, где шла речь об Али и об отношении пророка к Али. Но они были вынуждены, скрепя сердце, пользоваться имеющимся текстом.